Глава 60. -е. Генерал Цинь и седьмой молодой мастер. Казалось, что Циньмо ожидал атаки всё это время. Поймав монашеский посох одной рукой и силой подняв демоническую обезьяну в воздух, он сокрушил её ударом об землю. Пять пальцев его второй руки в одно мгновение щёлкнули, издавая звук шести взрывов, и в тот же миг все изогнутые мечи, созданные из цихулин-эр, разлетелись вдребезги. Слон-дракон внезапно перенаправил всю силу в ноги. Взяв преимущество от пространства, освобождённого обезьяной, Хулин-эр, склонив голову, бросилась в сторону цениму, сильным ударом заставляя того отлететь прочь. В тот момент, когда слон-дракон столкнулся с цениму, его хобот внезапно вырос несколько раз, обвился вокруг парня, который в это время всё ещё находился в воздухе, и потянул назад перед тем, как снова подняться в воздух и беспощадно ударить парнем о землю. Слонодракон ещё раз поднял его в воздух и приготовился повторить сокрушительный удар, но в последний момент Ценему внезапно сменил технику своих ног и пнул хобот слона так, что тот отлетел в сторону. За этим последовало ещё сотня сокрушительных ударов по морде слона, отправляя его в длительный полёт. «Кроха! Вниз!» Зелёный дракон свернулся вокруг величественного тела демонической обезьяны и прихлопнул Ценему, который как раз отправил слонодракона в полёт. Сырьёво моё толстая и крепкая нога поднялась и нещадно наступила на парня. Навык небесного расхитителя — топтание горы Сумеру. Санему, распластавшийся на земле от столкновения с ногой, перевернулся и моментально поднял вверх одну ногу, в то время как остальное его тело лежало параллельно земле. Его вторая нога затем встретилась лицом к лицу с огромными ступнями демонической обезьяны. Он всегда использовал навык топтания горы Сумеру, однако в спешке ему пришлось изменить движение, поэтому исполнение было непривычным. Тем не менее, сила удара осталась поразительной. Обезьяна простонала отступила на пару шагов назад, затем она схватила хвост луна дракона и швырнула зверя в цыньмо. В то же время хвост Хулен-Эры сдав жуткий свист, рассек воздух и швырнул несколько вращающихся, как волчки, изогнутых мечей в сторону юноши. Внезапно в небе раздались звуки взрыва, сердце цыньмо слегка вздрогнуло Когда он мгновенно уклонился от атак хулинэра демонической обезьяны, глядя на источник звука, парень увидел, как сотни мужчин и женщин в доспехах прыгали сквозь лес вверх по течению вздымающейся реки. Некоторые из них заметили бою и решили остановиться, чтобы посмотреть. Один из мужчин увидел санему демоническую обезьяну и белую лесу и с изумлением произнёс «Охотник, не отвлекайся, мы должны двигаться!» Какой-то другой человек с напором прошептал Корабль почти здесь. Мы должны занять реку до его прибытия. Разве это приемлемо? Нет ничего хорошего в разлетающихся нас вестях. Много мастеров прячутся в уединении в великих руинах. Не причиняйте больше неприятностей, чем необходимо. Давайте двигаться. Их корабль очень быстр. Если мы его пропустим, будет слишком поздно сожалеть». Ветер поднял людей, и они быстро исчезли в лесу. Ценимо озадачился происходящим. Эти люди не похожи на людей из Великих Руин. Похоже на то, что они несутся вверх по течению, чтобы устроить засаду. Один из них хотел даже заставить нас замолчать, так что не похожи ни на хороших ребят. «Элен Эр, здравяк! Видите, честные люди, такие как мы, всегда оказываются в невыгодном положении, нас всегда пытаются заткнуть». Маленькая белая лиса сразу же кивнула головой в полном одобрении, в то время как демоническая обезьяна скривилась. «Веришь?» «Привидение!» Циньмо только собрался что-то сказать, но тут внезапно прибежал слонодракон и ударом снес его в сторону. Обезьяна впала в ярость и начала жестоко избивать зверя. «Отдыхаем! Понятно?» Слонодракон захныкал от побоев, Циньмо тоже хотел преподать ему пару уроков, но, увидев, как сильно тому досталось от обезьяны, успокоился. Слонодракон был странным зверем, жившим по соседству с долиной Дворца Подавления Рока, У него также была своя территория, и с телом полным силы он был и правда необычным созданием. Слонодракон и демоническая обезьяна никогда не могли найти общий язык и часто дрались. Слон дракон когда-то частенько заглядывал на территорию обезьяны для того, чтобы утащить диких зверей, но после того, как Циньмо стал хозяином долины Дворца Подавления Рока и научил демоническую обезьяну совершенствоваться, тот перестал быть еровней. Демоническая обезьяна частенько искала возможность отомстить и иногда жестоко его избивала. Когда слон дракон больше не мог терпеть, он решил сдаться и стать её ездовым зверем. Вместе они выглядели довольно впечатляюще и устрашающе. Однако слон дракон был немного глупее демонической обезьяны и маленькой лисы. Взгляд с ньему вспыхнул, и он в мгновение ока выскочил на вершину горного хребта, с которого стекал водопад. Между отвесными скалами хребта несся поток вздымающейся реки, вперемешку с ледяными глыбами, а льдин, плывущих по её поверхности, было ещё довольно много, поэтому в это время года корабли по ней не ходили. Тем не менее, в этот момент Саньмо увидел корабль, выныривающий прямо с одной реки. Неожиданно он с громким треском проломил лёд и быстро встал на воду. Парень не мог оторвать глаз от корабля, идущего с огромной скорости вверх по течению практически замершей реки. Демоническая обезьяна, Холин-Эр и Слонодракон тоже поднялись и сели рядом с ним. Обезьяна общипала сосну и отдала немного сосновых ветвей маленькой листья. Холин-Эр потрясла головой, на что обезьяна возмутилась. «Яш! Сильный!» Холин-Эр улыбнулась и ответила. «Я такое не ем». Демоническая обезьяна поднесла ветки с зеленью к лесу Слонодракона и произнесла. «Яш! Сильный!» Слонодракон тоже отказался после чего обезьяна тут же прижала его морду к земле и нанесла несколько свирепых ударов. «Ешь!» Глаза слона дракона заслезились, и он молча начал давиться ветками, тем самым успокоив обезьяну, которая присела, чтобы медленно расправиться со своей долей. Холин Эр не смогла сдержать язык за зубами. «Эй, здоровяк! А знаешь ли ты, что дракон не травоядный? Он предпочитает мясо, так как ему более освоистна природа дракона, а не слона?» Слон-дракон почувствовал поддержку и сразу же кивнул своей драконьей мордой, на что обезьян лёша хмыльнулась. «Травоядный сильный! Я травоядный! Я сильный!» Слёзы слона-дракона лились, пока он продолжал силой запихивать в себя сосновые ветки с зеленью. Корабль подошёл ближе, и Цанимур разглядел на его борту офицеров с солдатами, каждый из которых был одет в сияющий доспех. Также на нём находился имперский навес, под которым величественно восседал молодой генерал. На широкой палубе находилось несколько картин, а также художники, которые, стоя возле странных трёхметровых высоту бронзовых зеркал, что-то рисовали. На корабле также были одеты, как пастухи-солдаты, открывающие железные клетки и выпускающие сидящих в них золотых орлов на волю. В Втайне пробудив свои глаза небес, Ценемо увидел картины зелёных холмов и чистых вод, которые постоянно менялись, отражаясь на бронзовых зеркалах. Внезапно раздавшийся звук орлиных криков заставил Саньму направить взор вверх. Он увидел золотого орла, парящего в небе над днем. Саньму мгновенно понял, что происходит. Картины в бронзовых зеркалах показывают им то, что видят золотые орлы. Что это за волшебство такое? Оно как-то проецирует взгляд орла в картинку на зеркале. Точно. Художники рисуют топографическую карту великих руин вокруг реки. Отпуская золотых орлов высоко в небо для того, чтобы разглядеть топографию мест окружающих реку, художники могут делать зарисовки с картин, отображаемых на бронзовых зеркалах. Таким образом, путешествуя вверх по течению, они смогут запечатлеть на бумаге всю топографию вокруг реки. Кто эти люди? Зачем им топографическая карта вокруг вздымающейся реки? И для чего они её используют? А задачно заморгал Цаньмо. В этот момент один из солдат быстро вошёл под навес, опустился на одно колено и отсулетовал. «Генерал Цэнь, кто-то шпионит знаместа о берега реки!» Молодой генерал приподнял брови и повернул голову прямо в сторону Цэньму. Сердце парня вздрогнуло, когда взгляд генерала встретился с его собственным. Они были как два невероятно ярких, почти ослепляющих луча света. Цэньму не видел ничего, кроме света. Колин Холинэра демонической обезьяны в изомлении воскликнули и прикрыли глаза руками. Один только слон-дракон так увлёкся поеданием сосновых листьев, что ничего не заметил. «Это просто обычные селения на берегу реки». Генерал Цинь закрыл свои глаза, решив немного вздремнуть. «Они не представляют никакой опасности, поскольку ни один из них не смог справиться с моим взглядом. Нет смысла морочить голову». «Да, генерал!» Солдат на секунду засомневался, но всё же решил продолжить. «Генерал...» Семь месяцев назад, исполняя императорский приказ, мы отыскали захватили дом Яньчжена, руководящего доской обрядов. Янь Яньчжен, будучи из секты Меча Хуацин и часто заступаясь за мелкие секты, всегда имел частную репутацию среди всех слев населения, отчего его положение в обществе было довольно высоким. Генерал захватил дом Яньчжена, а его самого бросил в тюрьму, собираясь затем, следуя императорскому указу, казнить, «Наше путешествие может оказаться не таким уж гладким, если отёсывающиеся на свободе лакея Янжена дотянутся до нас». Генерал Цинь холодно улыбнулся. Обыска конфискации его дома проводились по императорскому приказу, собственно, так же, как и казнь. «Как всё это связано со мной?» Янжен зазнался от славы фактически обвинил имперского наставника в мятеже, желая, чтобы император немедленно казнил последнего. «Как же это нелепо!» «Займев совсем чуть-чуть репутации и славы, он вознамерился вбить клин между императором и имперским наставником. Он заслуживает смерти только из-за своих нечистых намерений. Кто ещё должен быть убит, если не он?» Генерал потёр свой лоб вздохнул. «Император хотел, чтобы я захватил дом Янджина и казнил, потому что я ученик имперского наставника, а также для того, чтобы продвинуть меня». К тому же я должен был довести до общественности недвусмысленную мысль, что император безоговорочно доверяет имперскому наставнику, а все эти чиновники двора, у которых есть предательские мыслишки, должны выбросить их из головы. Как жаль, что некоторые люди не смогли ясно увидеть текущую политику и понять стоящий за ней смысл, тем самым отправив себя на смерть. Солдат продолжил. Но нам могут встретиться люди, желающие прославиться. Они вполне могут устроить нам засаду. Генерал Цинь махнул руку и равнодушно сказал. «Ну тогда я просто приманю с собой всех оставшихся на свободе лакеев Янжена и одним махом захвачу этих бунтовщиков». Став он подошёл к носовой части корабля и посмотрел на бурлящую внизу реку, несущую своим течением лёд. Глядя на горный хребет, он равнодушно продолжил. «Имперский наставник приказал мне войти в великие руины и нарисовать для империи топографическую карту вздымающейся реки» чтобы затем включить великие руины в её территорию. Этим бунтовщикам не только не хватает понимания в том, насколько тяжела работа имперского наставника, так они ещё и убить меня вздумали. Разве не достойны смерти те, кто пытается сеять хаос в Империи Вечного Мира? В этот момент молодой мастер вышел из кабины корабля. Толстым он не был, но на его лице была заметна небольшая прослойка жира. На его лбу украсовалась красная точка, а рука держала раскладной веер. «Я даже не знаю, смеяться мне или плакать. Думаю, о том факте, что такой человек носит титул частного и верного чиновника. Таких верных нужно истреблять!» Рассмеялся молодой мастер. Генерал Цинь сразу же обернулся и поздоровался. «Седьмой молодой мастер!» Седьмой молодой мастер поднял голову и посмотрел на гору. Тени ценимую и демонические обезьяны спадали вниз и накрывали собой парусник. «Генерал Цинь, я слышал, что аборигены в великих руинах — это люди, отвернутые богами!» «Прав ли я?» — спросил седьмой мастер.